Следы невиданных зверей Листая научные журналы, поражаешься новостям. Почти в каждом номере сообщается о представителях фауны, только что открытых на нашей планете. На Борнео обнаружены 52 новых вида растений и животных. Исследователи открыли 29 неизвестных ранее видов многоножек. Во время антарктической экспедиции было найдено около 700 новых видов животных. Всего на нашей планете, по словам Герхарда Хашпрунера, директора зоологического музея Мюнхена, каждый год обнаруживают около 15 тысяч новых видов животных. Вот только крупных животных давно уже удается отыскивать лишь в лабораторных условиях. Речь идет о том, что к некоторым видам животных ошибочно относят представителей двух или нескольких близкородственных видов, которые легко различаются с помощью генетического анализа, но внешне очень похожи. Так, в 2006 году было доказано, что дымчатые леопарды, обитающие на острове Борнео, по своей генетике так сильно отличаются от похожих на них леопардов, населяющих материк, что их следует считать отдельным видом животных. Лабораторная охота, уверены ученые, еще не раз может принести сенсационный успех. А вот что касается охоты за неизвестными крупными животными в дикой природе, ее перспективы в наши дни близки к нулю. Российский палеонтолог Яськов еще в начале 2000-х годов полемично заявил, там, где единожды ступила нога профессионала, ни одно животное крупнее крысы не имеет ни единого шанса остаться неизвестным науке. Ну а поскольку к концу 20 столетия мест, где та нога профессионала, Не ступало бы вовсе, почитай, уже не осталось, по крайней мере, на суше. Выводы делайте сами. Именно по этой причине любимая многими наука криптозоология, от греческих слов «тайной, скрытый и «зоология», является псевдонаукой, поскольку ее поборники уверены в обратном. В крохотном перелеске или мелком озерце они готовы отыскать стада животных, прячущихся там почти 100 миллионов лет. Никакие доводы биологов, поясняющих, какова минимальная область обитания должна быть у этой популяции, какой будет ее минимальная численность, сколько животным требуется еды, этих энтузиастов обычно не волнуют. Они твердо верят в то, что выследят одинокого неведомого зверя. Отцом современной криптозоологии называют бельгийско-французского зоолога Бернара Эйвельманса. Годы жизни 1916-2001. Он написал более десятка увлекательных книг о гигантских морских змеях и кракенах, динозаврах и снежных людях. Он много путешествовал. В его досье десятки тысяч свидетельств о невиданных животных со всех континентов. С начала 1950-х годов Эйвель -Манс собирал любые сообщения о тех видах животных, которые считались вымершими, Или даже вымышленными. Для него любая фантазия была зеркалом, в котором пусть искаженно отражалась явь. Все годилось для начала разысканий. Сбивчивый рассказ охотника, подозрительное наблюдение туриста или быль, поведанная жителями окрестных деревень. Эйвельмансу оставалось лишь отделять зерна от плевел, выискивая крупицы правды в удивительной болтовне. Невзирая на насмешки коллег ученых, на всеобщий скепсис. Он составил перечень из полутора сотен гипотетических животных – криптит. Некоторые из них вообще не вписываются в зоологическую классификацию. Однако очевидцы же сообщают. Вот, например, чупакабра. Этот хищник нападает на мелкий домашний скот – коз, овец, впивается им в горло, словно вампир, и высасывает кровь. В 1995 году о подобном случае впервые сообщили из Пуэрто-Рико. Вскоре слухи о Чупакабре распространились как огонь. Зверь злодействовал по всей Центральной и Южной Америке. Социологи говорят об этом как о современной городской легенде. Криптозоологи придумывают, как Чупакабру изловить. Животное это ростом с собаку. Вот только у песика много странностей. Он легко меняет свой цвет, словно хамелеон. Его спина усеяна иголками, правда, он может втягивать их внутрь. В газетах помещают его фотографии, пишут, что зверя подстрелили или поймали в капкан, но по каким-то причинам труп никак не попадает в руки ученых. Те этого и не ждут, считая, что за Чупакабру принимают лис, койотов или одичавших собак. О ее кровожадности много говорят, но очевидцев нападений нет. Быть может, образ Чупакабры-вампира сложился под влиянием культа Вуду, популярного на островах Вест-Индии. В ритуалах этого культа у жертвенных животных сцеживают кровь. С биологической же точки зрения немыслимо, чтобы такой крупный зверь, как Чупакабра, питался одной лишь кровью. Некоторые криптиды могут быть родичами уже известных животных. Так обстоит дело с Морози, малым горным пятнистым львом. Вполне может статься, что небольшая группа мелких львов, отделившаяся от равнинных и загнанная высоко в горы, выжила в заброшенных уголках дикой природы, писал Эйвельманс. Этот подвид, если он только существует, мог претерпеть трансформацию по цвету в соответствии с новым районом обитания. Обширный список криптид составляют вымершие животные. Некоторые исчезли сравнительно недавно, и даже у профессиональных зоологов теплится надежда, что где-то уцелела горстка этих животных, например, сумчатых волков. Последний из них умер в 1936 году в зоопарке города Хобарт в Тасмании. Это самый крупный хищник, который обитал в обозримом прошлом в Австралии. Впрочем, к тому времени, когда европейцы прибыли туда, сумчатые волки сохранились лишь в Тасмании. На этом острове еще в начале XIX века не было диких собак Динго, а потому их естественный конкурент, сумчатый волк, был широко распространен. Однако после того, как европейские колонисты завезли на Тасманию овец, они принялись нещадно истреблять волков, считая, что те будут нападать на стада. Власти даже назначили тогда, в 1830 году, премию для охотников. За каждого убитого волка выплачивали один фунт. В 2005 году австралийский журнал The Bulletin назначил награду в 750 тысяч евро за доказательство, что сумчатый волк все же выжил. Лауреатов нет, хотя неподтвержденные сообщения продолжают приходить. Например, в марте 2017 года газета The Guardian поведала сразу о двух очевидцах, видевших волка. Сколько людей видели живых динозавров? Для любого серьезного ученого ясно, что на Земле не могла сохраниться незамеченной даже небольшая популяция древних ящеров. Однако криптозоологи с видимым успехом продолжают заниматься их поиском. Рассказы о встречах с динозаврами составляют едва ли не кульминацию и без того фантастически интересной книги Эвельманса «Следы невиданных зверей». Выгнутый горб, покрытый чешуей, шея, которая, похоже, никогда не кончится, и в конце маленькая зубастая головка. Кто это? Выходец из мезозоя? Реконструкция монстра вторичной эпохи? Нет, это день сегодняшний. Такая сцена могла бы разыграться в любой день в одном из болот Конго. Сотни свидетелей утверждают, что такие существа водятся здесь и сегодня. Здесь это на огромном протяжении от истоков Нила до Анголы и Южной Африки. Динозавр? Да, это он. Или нечто похожее. Из этой книги явствуют, что на нашей планете сохранилось поразительно много динозавров, Земля перенаселена ими. По мнению криптозоологов, широко распространены и неизвестные человекообразные существа. Например, в южных районах Азии должен обитать оранг Пендек хвостатый суматранский человек, покрытый шерстью, но передвигающийся на двух ногах. А с каким рвением энтузиасты и даже ученые на протяжении более полувека пытаются отыскать снежного человека. Вот об этом мы сейчас и поговорим.